Глава четвертая. Герман и напарник, понимающе обменялись взглядами. А Крамер встрепенулся. На лице мелькнула, как не пытается скрыть, страстная надежда. «Да, конечно. Есть идеи?» «Никогда заправщика не видел», — признался я. «Я вообще-то сухопутный, вроде оленя. Правда, в детстве видел, тогда автомобили заправляли бензином. Люди. Бензином, представить только!» Герман с другом сделали каменные лица, а Крамер тяжело вздохнул. «Даже не понимаю, почему на тебя иногда надеюсь, а иногда готов прибить». «Вы в свою дочь пошли», — заверил я. «Такая же стерва будет». «Совсем-совсем нет плана». «Планируют только трусы», — сказал я гордо. «А так я вообще-то человек идейный». «Правда, не знаю, каких идей придерживаюсь, аж демократ, это значит, куда ветер подует, но идейность — это хорошо, признак стабильности и всепобеждающего тоталитаризма, что вот-вот начнет править миром уже в открытую». Он вздохнул. «Вот такие современные герои». «Современные, — пояснил я, — ждут, когда рассосется само по себе. Мы, герои-философы, обучались восточным мудростям. Все пройдет, — как сказал Соломон, с трудом разбирая надпись на кольце». Он скривился, словно надкусил гвоздь на больной зуб. «Как же мне все это осточертело!» «Герман, что у тебя?» Герман ответил тихо. «Ребята ждут указаний. Мы готовы, если будет угроза вашей дочери, пойти на штурм нелегально, так сказать. Ищем способы приблизиться из-под воды». «Не спешите», — попросил я. «Террористы тоже будут тянуть до последнего. При необходимости взорвут яхту с заложниками и сами красиво погибнут в огне». Но еще больше славы, если с победой и миллиардом долларов приведут корабль куда-нибудь в Сомали, где его уже не достать. Пойдемте лучше смотреть, как из цистерн наливают дизель в заправщик. Или не из цистерна, из подземных хранилищ? Наверное, это так увлекательно, так увлекательно. Надоели эти дурацкие красочные шоу с лазерными эффектами и голыми бабами. Крамер буркнул в их сторону. «Ждите. Скоро все решится». — сказал я утешающе. — Мир ускоряется. Сингулярность, как говорит Курцвейл, уже на пороге. Он сказал с горечью. — Террористы расстреляли уже четверых. Сколько будут откладывать штурм? Герман заметил почтительным тоном. — Трудно штурмовать людей, которые не собираются уходить или сдаваться. Его напарник добавил. — Тем более, что взорвут все хрен И заложников в том числе. Я пробормотал. «Ну, заложников никому как-то не жалко, как и вам. но при взрыве погибнут и хорошие ребята, что попробуют освобождать. А это как бы не совсем то говно, что на яхте». Герман указал мне взглядом на помрачневшего Крамера. «Тихо-тихо, дружище. Там же цинки тех, кто нами правит, напрямую или через купленных ими политиков». «Да ладно!» — ответил я. «Данил Алексеевич предпочитает знать голую правду. Так ему легче нас обирать до нитки». И настроение народных масс учитывает, дабы грабить по максимуму. К тому же, как предполагаю, будучи романтиком, не все же куплены. Герман сказал с убеждением. «Все! Даже президент? А он не человек?» Крамер нас не слушает, смотрит в сторону яхты, а Герман сказал с сомнением. «Он и так миллиардер. Вообще у нас все президенты, только миллиардеры. Это чтобы не подкупить?» Его молчаливый напарник шелохнулся, будто просыпаясь, сказал с оттенком презрения. «Молокосос, не знаешь, что подкупают не только деньгами. Вон, тебя подкупили престижные работы, и ты своих ребят в полиции продал, переметнулся к нам. Кого-то покупают по старинке бабами, кого-то властью, кого-то возможностью изменить мир. Все куплены. Все в этом проклятом мире продается». Герман сказал с издевкой. «И ты? А что я?» — отрезал напарник. Вот только не покупают. Конкуренция. Продающихся всегда больше, чем покупающих. Это что, коммунист?» Герман пробормотал. «Да кто теперь не коммунист в душе? Только хрен признается вслух». Крамер бросил усталым голосом. «Идем к заправщику». Мы двинулись за ним, как утки за гусем. А со стороны яхты донесся звук выстрела. На фоне чистого голубого неба особенно четко было видно, как за борт перевалился человек и долго падал к воде, раскинув руки. Краймер сказал с тоской. «Пятый. А если шестой выберут Леонтию?» «В исламе женщина — ценность», — напомнил я. «Дикари, конечно. У нас еще тестерва Сам бы половину перебил». «Думаешь, — спросил он с надеждой, — до нее очередь не дойдет?» «В самую последнюю», — заверил я. «Да и то, если дать им путь к отступлению, постараются увезти с собой». Это у нас, у женщин, все права, потому сами за себя, а в исламе у женщин прав маловато, поэтому обязанность их беречь лежит во всю длину на всех мужчинах страны. Я объяснял подробно и внятно. Его просто трясет от страха за дочь, хотя старается оставаться таким же невозмутимым и решительным, каким надлежит быть главе могучей корпорации. Крамер, похоже, уловил мои попытки провести сеанс психотерапии. Кивнул, но о тоски в глазах меньше не стало. «А ты как?» «Да так», — ответил я, — «если вы не против, я отлучусь на минуту, а заправщик догоню». Герман с напарником двинулись за ним весьма профессионально, закрывая своими телами даже от пули снайпера с яхты, если тому вдруг почему-то вздумается. А я свернул в сторону, где полковник Валенштейн стоит у каменного ограждения и в бинокль смотрит на сверкающую в лучах заходящего солнца яхту. Я неспешно приблизился к нему со спины. «Не оборачивайтесь, полковник. Наше отделение тоже в готовности, и мы начнем раньше вас. Но может понадобиться ваша помощь». Он чуть дернулся, но не оборачиваясь, ответил тем же тихим голосом. «Когда?» «Точный вопрос», — ответил я деловито. «Думаю, в течение этого получаса». Он произнес с холодком. «Как узнаю, что это вы?» «Узнаете», — произнес я значительным тоном. Он поморщился, однако номер продиктовал. «Я есть чутье у мужика. Хотя не думаю, что раздает номер мобильника направо и налево. Или не чутье, а уже так, готов задействовать даже бабок Ванг и хреномантов, если власть жует сопли». Тихонько отступив, я незаметно удалился, где смешался с толпой якобы очень занятых, что уже прикидывают, как будут раздавать интервью со своей решающей ролью в спасении заложников. В очередной желтой ленты с запрещающей надписью снова остановили. Никакие пропуска, выцарапанные Крамером, не сработали. «Дальше нельзя!» «Что?» – изумился я. «Никому?» «Никому!» «Совсем-совсем?» – переспросил я. «Даже мне?» Он спросил недружелюбно. «А вы кто?» «Турист», – сообщил я и ухмыльнулся. «А туристы, знаете ли, везде лезут, даже в правительствах теперь одни туристы». Охранника перекривила в отвращении, а я с победной улыбкой пошел вдоль желтой ленты. Мир прекрасен, бедных в заложники не берут, а развращенных деток-миллиардеров пусть хоть всех перебьют. И жалко, даже как бы желательно, хоть и не вслух, мы же в обществе тотального демократического лицемерия, что и создало цивилизацию. Заправщиков в порту несколько. Крамеру показали тот, что сейчас заполняется топливом экстра класса для самых дорогих и скоростных яхт. Он почти потащил меня бегом в ту сторону, а за нами грузно топли его бронированный Герман с напарником. На мой взгляд, заправщик выглядит целым танкером, хотя и утонченно современным, наверху только блещущая чистотой палуба, а тяжелое брюхо с топливом скрыто под водой. «Интересно», — сказал я, — «как там у него внутри?» Крамер сказал быстро. «На нем поплывут только трое из команды». «Да мне зачем?» — изумился я. «Вообще качку не переношу, как адмирал Нахимов». «Нельсон», — поправил он чисто автоматически. «Нельсон?» — переспросил я. «А что тогда не переносил Нахимов?» «Как сейчас помню, что-то просто на дух не востерпливал». «Просто любопытствует насчет заправщика, раз уж вы меня сюда привезли обманом. Интересуюсь, у них такая же крышка на бензобайке как в моем стронгхолде или сбоку, как в вашем архейдже?» «Попасть туда помогу». Ответил он с той же стремительностью и полностью пропускаем ему уши мусор, что щедро сыплю ему на голову. Быстро приноравливается к людям, свойства прирожденного бизнесмена и умельца использовать их в своих интересах. Все сможешь осмотреть. Ой, правда? А что-нибудь поджечь? Но когда, сказал он так же неумолимо напористо, заправщику поступит приказ выйти в море к яхте, все посторонние сойдут на берег. Даже я ничего не смогу сделать. Я сказал мирно. «Да мне достаточно и простое любопытствование. Когда обратный рейс в аэропорту? Восхотелось в старую Европу?» Он ответил зло. «Через два часа. Но мы и так в Европе». «Ну и ладненько», — сказал я. «Хотя какая это Европа? Теперь центр Европы — это Москва. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Осмотрю, покушаю. Я кушать люблю в это время, как и в любой другой А потом обратно». Он проговорил сдержанно. «Ты нарочи, ты ни слова о Леонтии?» А что?» — спросил я. «Она не пропадет. В папу? Ого! На заправщике охрана!» «А ты как думал?» — спросил он. «Постой здесь, переговорю с этими ребятами». Мы с бодигардами остановились. Эти двое понимающие, чуть завистливо переглянулись. Хорошо быть миллиардером. Везде пройдет либо он сам, либо его деньги. Через пару минут Крамер помахал нам рукой. Я поспешил к нему. Охранники заправочного танкера смотрят подозрительно и все еще нерешительно. Крамер сказал быстро. «Пройдет только вот этот. Тебе сколько минут нужно?» «Несколько секунд», — заверил я. Один из команды заправщика спросил хмурый с подозрением. «Вам-то зачем?» «Сделаю снимок мобильникам», — объяснил я. «Карманным бильярдом тьфу, карманным миллиардом наших телок не удивишь, а вот таким снимком завтра смогу побахвалиться в ночном клубе». Лицо Крамера выразило сильнейшее сомнение. уже не знаю, что он ожидал, но оба охранника у трапа-заправщика кивнули, как заводные куклы. «Хорошо», — сказал один, — «но деньги вперед!» Крамер с несвойственной ему суетливостью вытащил из нагрудного кармана смартфон. «Давайте номер счета», — велел он и тут же кивнул мне. «А ты поторопись!» Я бегом пробежал по трапу, а второй охранник крикнул мне в спину. Наш проверяющий будет здесь через пять минут. Не отвечая, я торопливо сбежал вниз, быстро-быстро, зыркая во все места. Несколько раз щелкнул камерой мобильника, а еще через полминуты также бегом выскочил наверх и уже почти в развалку пошел по трапу обратно. Вздохнул с облегчением не только крамер, но еще больше охранники. Хоть при мне никакого оружия, но все равно непонятно, как и почему этот турист восхотел, да еще за такие деньги, осмотреть служебное помещение заправщика. «Ничего интересного», — сказал я бодро. «Но селфи я сделал. Пойдемте отсюда. Завтра буду девкам хвастать». По ту сторону ограждающей желтой ленты, поверх такого же ядовито-желтого заборчика, двое бизнес-классного вида мужчин яростно спорят с удерживающими их охранниками. Крамер увидел. Ездили напряженно заулыбался. «Брит!» — позвал он. «Брит Воллес!» Мужчины обернулись. «Оба рослые». И хотя один блондин скандинавского типа, а другой с типично кавказской внешностью, но мне показались одинаковыми, как Ленин и партия. Один сказал быстро. «Крамер, ты, как всегда, опережаешь». «Тебя опередишь», — ответил Крамер. Они пожали друг другу руки. Крамер тут же уточнил. «Твои оба здесь?» «Один», — ответил тот. Старшего сумел направить по своим стопам, младшего проглядел. «Леонтия?» «Она». — ответил Крамер. Он протянул руку черноволосому. — Рад тебя видеть, Самвел. Хотя обстоятельства невеселые. Давно прибыли? — Только что с самолета, — ответил Самвел. — А ты что-то уже узнал? — Почти ничего, — признался Крамер. — А вот Евгений... Он оглянулся. Но я уже прочучундрил в сторонке подальше от этой суматохи. Краем глаза видел, как все трое смотрят в мою сторону. Но оглядываться не стал.